Славин. Часов 60 уже прошло, думал он, лёжа на узенькой койке в тёмной камере. Так что часов через 12 меня так или иначе поведут на допрос. Дольше они не могут держать меня. Слишком уж всё скандально. Он пошевелил пальцами, пока ещё не затекли, хотя наручники были тонкие и тесные, врезались в кожу. Глеб перебрал, неторопливо думал Славин. Он перебрал дважды. С Зотовым, когда насовала ему в дом помимо передатчика еще и шифротаблицы, и со мною, выведя меня на убитого Лоренса. Но неужели Пол Дик заодно с ним? Может быть, все может быть. Он спивается, а пьющие люди теряют грань между честностью и грязью. Это только гений может выдержать и не превратиться в животное. А Пол не гений. Или они задействовали его как декоративную фигуру. Ладно, Бог с ним, только всё прошло в Москве, тогда будет порядок. Тогда они получат такую долю, что закачаются. Конечно, дубово они взяли на пилар. Она, видимо, хорошо работает, расслабляет, обволакивает и к тому же умна, я ей бы на сцену. А тут не проживёшь с ценой ни счита полнейшая. Лоренса убрал он Глеб, он хочет взять лавры себе одному и себе одному оставить дубово. Нет, всё-таки он человек не умный. Профессионал, работает чётко и смело, но перебирает. Как их реклама, постоянный перебор. Хотя действуют, так уж они устроены, привыкли за 100 лет. Занятно, что они мне предложат. Не ведь что-то обязаны предложить. Перевербовку? Наивно. Доказательства по убийству Лоренса их нет. Я стоял у кладвери, да, стучался, да. На моих пальцев на ручке нет. хотя Глэб может поменять ручки, снять с моей двери и привернуть к апартаменту Лоренса. Интересно, кто будет оплачивать мой номер? Славин даже засмеялся этой мысли. Я предъявлю Глэбу иск. Пусть мой номер оплачивает ЦРУ. Я позволю обыграть это их газетчикам. Как интересно, Глэб прореагирует на фотографию Пилар с Зотовым. Он испугается. Он решит, что я смог записать весь их разговор, хотя они обследовали квартиру Зотова дважды, и насовали ему свою аппаратуру. Но они не отпустят Зотова до тех пор, пока все не решится в Москве. Если наши возьмут ЦРУ с поличным, они завертятся, как белки. Надо продержаться. Это ужасно, то, что я думаю сейчас, но слава богу, что Зотов пока еще так плох. Будь ему лучше, они бы устроили шоу. А он не знает, как они это умеют делать. А они бы прокрутили ему наш разговор о том, что здесь о поставках знал только он один. А что он ответит? Я не знаю, что он врежет. Почему же они не ведут меня на допрос? Поравить, что они мудрят. На допрос его не вызвали. В камеру пришёл Став. Господин Славин, наш разговор будет носить профессиональный характер. Это как понять? Это понять так, что вы лучше других отдаёте себя отчёт. Игра проиграна. Какая именно? Ваша Знаете, я с вами говорить не стану. Я буду объясняться с вами в присутствии нашего консула. Убеждены, что поступаете правильно? Абсолютно. Хорошо, консул ждет в комнате свиданий. Пойдемте. У вас, я последний раз спрашиваю, нет желания обратиться ко мне с просьбой? Я гарантирую выполнение любой вашей просьбы, ибо мои друзья считают вас высоко серьезным человеком. А таких людей ценят, не так ли? Именно так. Пошли. Тюремные коридоры были освещены ярко, до такой ярко, что у Славина после заключения в полутёмной камере заломило глаза. "Факт ареста ставит точку на вашей карьере", сказал Стаул. "Вы отдаёте себе в этом отчёт. Почему? Тюрьма неплохое времяпрепровождение для пишущего человека. Будет о чём поразмыслить на свободе". "Господин Славин, ваша карьера кончена". Мы же знаем, как в КГБ относятся к тем, кто побывал у нас. И как же я отдаю должное вашей манере себя вести, я поэтому ещё раз предлагаю вам встречу не с консулом, а с кем-нибудь из ваших умных и деятельных знакомых. Сколько они мне положат? Простите. Сколько я получу денег за то заявление, которого от меня ждут? Во-первых, вы ещё не знаете, какое заявление от вас ждут. Улики слишком тяжелы, господин Славин. и нам выгоднее ваше молчание, понятно? Чем плотнее вы будете молчать, тем легче нам провести то, что мы намерены провести. Это очень трудно вывести вас из игры. Это будет стоить вам памяти, господин Славин. Тогда вас увезут отсюда и положат вам, как вы изволили сказать, столько, сколько платят человеку, оказавшему серьезную услугу. Примерно тысяч сто. Можно передать эти ваши слова как условия? Господин Стау, даже если вы записали эти мои слова, не торопитесь передавать их как условие. Можете оказаться под ударом. То есть, я сказал всё, что мог сказать. Консул в комнате был не один. Рядом с ним сидели представитель прокуратуры и чиновник Министерства иностранных дел. Здравствуйте, Виталий Вселудж, сказал консул. Мы уже заявили протест по поводу вашего незаконного задержания. Мит разрешил нам встречу в присутствии прокурорского работника. Что вы можете сказать по поводу случившегося? Мне пока нечего заявить. То есть, удивился консул. Не торопись, друг, не торопись, подумал Славин. Ты настройся на меня. Не торопись думать своё, ты старайся моё запомнить. Тогда ты -то и получится наше. Я не согласен с арестом, медленно ответил Славин. В ряде здешних газет, особенно в Пост, появились статьи о том, что полиция имеет доказательства вашей вины в деле некой советской шпионской группы. Что вы можете сказать по этому поводу? Пусть докажут. Прокурор посмотрел на представителя Министерства иностранных дел, закурил, вытянул ноги, спросил давяще: Вы хотите заявить протест по поводу вашего ареста? А мне никто не показал ордера на арест. Мне объявили о задержании. По-моему, это разные вещи. У вас есть улики, свидетели. Может быть, в качестве свидетеля был допрошен гражданин Соединённых Штатов Пол Дик или Джон Глеб? Мы не вдаёмся в подробности разбирательства вашего дела, отрезал работник прокуратуры. Вы обвиняетесь в нарушении наших законов, в шпионаже и других преступлениях. Этого достаточно. Смотря для чего. Я не до конца понимаю, чего добиваются работники полиции всем этим делом. Думаю, однако, что их интересы не совпадают в данном случае с интересами других звеньев правительственного аппарата, Министерства иностранных дел в частности. Мы уклоняемся от темы, снова отрезал прокурорский работник. Ваш консул хотел встречи с вами, он её получил. Вы не избиты, с вами обращаются гуманно, если не считать кандалов, заметил консул. Это наручники, уточнил стал. Так что, думаю, встречу мы этим заключим, сказал прокурорский. Обвинение вам будет предъявлено в течение ближайших 5 дней. Должны раньше, подумал Славин. Почему они отложили на 5 дней? Если хотят громкого скандала, надо срочно обвинять меня и высылать наших. А может, есть кто-то в правительстве, кто хочет подождать начала выступления Агана? «Господин прокурор», — сказал Славин, поднимаясь с табуретки, ввинчанной в пол посредине комнаты для свиданий. «Когда я смогу передать вашим людям мои доказательства? У меня ведь есть доказательства, и они укрыты в надежном месте. Мои доказательства прольют несколько иной свет на все это дело. Каждое дело должно быть доведено до абсолюта, господин прокурор, даже провокация. А ваши иностранные консульт... а ваши друзья многого не доработали». И поскольку моё дело связано неразторжимо с делом Зотова, хотелось бы, чтобы вся проблема рассматривалась в комплексе. Очень уж всё тенденциозно и однолинейно, не находите? Это всё, что я хотел добавить. Пусть побегают, подумал Славин, когда дверь камеры закрылась за ним. Пусть посидят и поразмышляют над моими словами. Это даст нам выгоду во времени. Пусть почешется их мид. Им же придётся объявлять решение, принятое за них Глебом. А НФС хотят быть обезьянками, которые таскают каштаны из огня. Пусть, пусть, это хорошо, что наши пробили встречу такого рода. Решится всё в Москве. Только пришилось. Вечером пост вышла со статьёй. До каких пор мы будем терпеть тотальный шпионаж русских? До каких пор русские агенты будут караулить раненого инженера Зотова? Почему до сих пор пресса не открыли подробности дела Славина? который, как полагают, был одним из организаторов убийства американского коммерсанта Лоренса. Кто ответит на все эти вопросы? Почему правительство не скажет прямо и недвусмысленно: либо абсолютное уважение нашего суверенитета, либо господа из Кремля, заберите отсюда своих людей. Мы не хотим терпеть тех, кто нарушает наши законы. Ночью по телевидению выступил Пол Дик Лицо его казалось пепельным, голос срывался. Я только что узнал о вздорном обвинении, которое выдвинуто против Виталия Славина. Хочу, чтобы все узнали правду. Именно я был тем человеком, который предложил ему пойти к Лоренсу. Именно я был тем человеком, который к Лоренсу позвонил. Именно я должен был идти вместе с ним к покойному. Меня вызвал к телетайпам бой, которого я теперь не могу разыскать, а там Дежурный передал телеграмму из посольства. Срочно вызывает посол по делу особой важности. Я понёсся в посольство. Однако посол меня не вызывал, никакого дела особой важности не было. Я настаиваю на том, что кому-то надо было ввести мистера Славина в номер покойного Роберта Лоренса. Я настаиваю на том, что Славин не имеет никакого отношения к тому обвинению, которое против него выдвигают. Я не согласен с той идеологией, которую исповедует Славин. Я всегда был его противником. Говоря всегда, я имею в виду послевоенные годы. В 45 мы были боевыми союзниками. Но я настаиваю на том, чтобы в нашем нынешнем противостоянии соблюдались нормы игры. Третьего не дано. Мы упрёмся лбами в броню танков. Это говорю я, Пол Дик, специальный корреспондент, который готов повторить эти показания под присягой. Рано утром к нему в номер пришёл Глеб. Пол «Не сходите с ума», — сказал он, не поздоровавшись даже. В перестрелке угрохали двух ребят из Нагонии. Они шли на связь к Славину с секретными документами, это его агенты. Я еще не знаю подробностей, но, похоже, они везли ему отчет о тех материалах, которые были похищены у Лоренса. Пусть бы вы сказали все, что сказали, свобода слова и все такое прочее, но при чем здесь показания под присягой?